Глава 9. Минуя Мадейру. Плотник был столь удивлён, что после работы, зайдя с приятелями в паб, поведал им такую историю. Я уже заканчивал, а тут парень спускается по лестнице и говорит: "Прошу прощения, сэр, но я бы хотел проверить вон ту переборку. С ней всё в порядке, говорю. Она у меня как огурчик. А он да, да, конечно, но я обязан кое-что в ней осмотреть. Достаёт из кармана бумажку и внимательно так читает. Говорит: "Нужно проверить, не завёлся ли в новой древесине редкий тропический червь". Оно при этом может нормально выглядеть. Но на самом деле так портится, что в корабль зальёт много воды, и придётся останавливаться в Модере на ремонт или вроде того. Сейчас погляжу, говорю, и ударяю по ней молотком. А она, чёрт бы её побрал, как возьмёт, да треснет пополам. Я готов был поклясться, что это первоклассная древесина. А она оказалась вся в тех червяках. Забавно, что ты это рассказал, ответил мужчина, который сидел напротив. Ко мне тоже один подошёл, когда я работал, и спрашивает: "Можно ли взглянуть на медные гвозди, что я забивал?" Достаёт нож, соскабливает один, и оказывается, что там под слоем меди дряное железо. Пришлось полдня переделывать всю работу по новой. В толк не возьму, как он это узнал. О том твердит, что поставщик клялся, будто они были полностью медными, когда он их продавал. Ха, и ко мне такой приходил, спрашивал, что бы я сделал, если бы корабль потянул на дно гигантский кальмар. Я ответил, что ничего бы не стал делать, потому что остаюсь в спортсмуте. Он осушил кружку и добавил: "Про ныры, трёклятые эти инспектора". Да, задумчиво протянул первый Прям всё им надо проверить. Я всегда считал гусь а не удобной птицей, произнёс наверни чудакулле, разрезая гуся. На одного его слишком много, а на двух мало. Он протянул вилку. Кто-нибудь ещё желает? Ринцвин, скажи, пусть нам принесут еще устриц, хорошо? Что скажете, джентльмены? Еще шесть дюжин. Устроим пир горой, а? Ха-ха! Волшебники заняли комнаты в гостинице, и ее хозяину, наблюдавшему за тем, как прислуга суетится на кухне, уже радостно думалось о раннем уходе на заслуженный отдых. С теснениями в деньгах они не испытывали. Гекс просто телепортировал их из банка. Сначала волшебники какое-то время обсуждали моральные последствия таких деяний, но в итоге одобрили эту идею. В конце концов, они же вершили правое дело. Из них всех не налегал на еду только Думинг. Он лишь хрустел печеньем и обновлял свои записи, а потом наконец объявил: Мы всё предусмотрели, Арканцлер. Гвозди, протекающие бочки, неисправный компас и испорченное мясо. Всего было 9 причин, которые могли вынудить Бигль зайти на Модейру. Что касается гигантского кальмара, то Гекс полагает, что это была ложная тревога. А те 9? Да, я думаю, мы сделали всё, чтобы этих событий не случилось. Но помни-ка мне, почему это так важно, попросил декан. И передай мне вино на Верн. Если бы мы не вмешались, Дарвин скорее всего сошёл бы с бигля на Мадейре. Как только бигль там оказался, у него разыграется ужасная морская болезнь. А Мадейра это группа островов на пути маршрута плаваний, декан. А после неё следует долгий путь вниз, в южную часть Атлантики, затем вокруг южной оконечности Африки с парой остановок и вверх прямо к Галапагосским островам. Вниз, вокруг, вверх. Пробормотал Декан. Как они вообще на этом шаре могут ориентироваться? Благодаря феномену, который мы называем любовью к железу сер. Без запинки ответил Думинг. У нас она встречается только в редких металлах, падающих с неба, а здесь он весьма распространён. Железо указывает на север. За столом повисла тишина. Север это тот, что наверху? спросил чудакулле. А обычно да, сэр, ответил Думинг и не подумав как следует добавил. Только на шаре это, конечно, не столь важно. О боги! Декан прикрыл глаза рукой. Откуда железо знает, куда указывать? Не унимался чудакули. Металл же не может рассуждать. Это вроде как горох, когда он поворачивается к солнцу, сэр. Осмелился предположить Думинг, не уверенный, что это так. Возможно, его поворачивали фермеры, которые его выращивали. Да, но горох это живое создание. Он знает про солнце, правильно? Горох не особо славится своим умом, Арканзвер. Заметил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Не зря ведь говорят, мозги размером с горошину. Но по сравнению с куском железа горох должен выглядеть чертовски гениальным, разве нет? Думинг понимал, что должен поставить точку в этом споре. Волшебники всё ещё пытались связать круглый мир со здравым смыслом, и это вело их в никуда. "Эта сила, действующая в шарообразных мирах", объяснил он. "Она возникает благодаря ядру из расплавленного железа, которое вращается и не даёт солнцу выжечь всю жизнь на поверхности". Похоже на замаскированный богород, да? Планета раскрывает волшебный зонтик, и жизнь спасена, как будто кто-то всё продумал. На самом деле это происходит немного иначе, Арканцлер. Жизнь эволюционировала благодаря подходящим условиям. Да, но если бы условия этого не позволяли, никакой жизни бы и не было. Когда можно было бы сказать, что все усилия бессмысленны? Не совсем так, сыр. Тогда не было бы никого, кто мог бы сказать, что все усилия бессмысленны. Я как раз собирался добавить, что некоторые птицы, такие как голуби, ориентируются с помощью этой любви к железу, чтобы преодолевать большие расстояния. Гекс говорит, у них в головах имеются такие маленькие штуки, которые называются магнитами. Это маленькие кусочки железа, которые знают, в какой стороне находится северный полюс. А я задаю про эти кусочки. Вмешался профессор современного руносложения. Северный и южный полюса — это без та, из которых выходит стержень глобуса. Но на самом деле они, конечно, не види бы. Хм, произнёс Думинг. Погодите минутку, давайте вернёмся к тем птицам. У них головы с магнитом? А что? сказал Думинг, понимая, что сейчас опять завяжется трудный разговор. Как это? спросил чудакулле, взмахнув гусиной ножкой. Ведь птицы на этой планете произошли от огромных и чудовищных ящеров, разве не так? э небольших и чудовищных ящеров сер ответил думинг, в очередной раз пожалев о том, что арканцлер обладал столь хорошей памятью на неудобные подробности. А им приходилось летать на длинные расстояния в туман и непогоду. Сомневаюсь, сер. Значит, эти магниты у них уже были с самого начала? Или они появились по мановению какой-то божественной руки? Что об этом сказано в происхождении мистера Дарвина? Немного, сэр, ответил Думинг и подумал, каким долгим выдался этот день. Но это полагает, что эта теология права, а происхождение ошибочно. А что если магниты добавили потом, когда в них возникла нужда? Возможно, сер, сказал Думинг, только не заводите речь о глазе, думал он. О меня вопрос, произнёс Ринсвинд с дальнего конца стола. Да? быстро отозвался Думинг. А на острове, куда мы направляемся, водятся чудовищные создания. Как ты догадался? Просто подумалось, мрачно произнёс Ринсвинд. Так, чудовища там будут. О да, самые крупные для своего вида. С большими зубами. Ну, не совсем. Это черепахи. Насколько крупные? Думаю, где-то размером с мягкое кресло. Ринсин подозрительно посмотрел на Думинга. А быстрые? Не знаю. Не очень. И это всё. По мнению Дарвина, эти острова известны многообразием видов юрков. А хищники среди них есть? Они питаются семенами. Значит, там, куда мы собираемся, нет ничего опасного. Нет. И вообще, нам не обязательно туда отправляться. Сейчас для нас важно найти точку, в которой он решил написать теологию вместо происхождения. Ринсвинд придвинул к себе тарелку с картошкой. Я должен сообщить печальные новости. Слова возникли просто из воздуха. В круглом мире у Гекса был голос. Мы здесь как бы кое-что празднуем. Я уверен, новости могут и подождать, мистер Гекс. Да, могут. Прекрасно. В таком случае, декан, ты не передашь. Я не хотел портить вам портит. Продолжал Гекс. Рад это слышать. Уничтожение человеческой расы может и подождать. Пока вы доедите ваш пудинг, вилка чудакулли замерла в воздухе между тарелкой и ртом. Затем он произнёс: "Мистер Топс, не могли бы вы это нам объяснить?" "Не могу, сэр. Что случилось, Гекс? Мы же правильно выполнили все наши задачи, не так ли?" "Да, но Мона жечна читрин даля пауза. Вроде словно что-то о нефичитсках существоя, которая называется ещё одна пауза. Гидрой. Чудовище со множеством голов. И, кстати, тебе не обязательно говорить нам, когда делаешь паузы. Спаси еба. Да. и если отрезать ей голову на её месте вырастет дюжата новых. История этого мира тоже похожа на ринсвинки в нолдумингу. Я его проговорил он с набитым ртом. Я не могу объяснить вам Потиму но сейчас существуют 1457 причин подышавших давнюю написать происхождение мифов. Но эта история книга так и не была написана и плавания не состоялось. Не может быть. Мы-то знаем, что состоялось. Вспыхнул декан. Да, состоялось, но сейчас его не было. Пока вы тут, Энн Чарльз Дарвин был удалён из этой истории. Он в ней был, но теперь его нет. Он стал малоизвестным священником и занимался ловлей бабочек. и мне писал книг человеческая роса вымонет через 500 лет на вчера начал чудакуля представьте, что время не течёт непрерывно, а является последовательностью отдельных событий Карьера Дарвина учёного, из него вырезана вы повните его лишь по тому, что не принадлежите к этой семейной. Отрицать это то же самое, что кричать на обезьян с соседнего дерева. Кто это сделал? спросил Ринсвинт. Что ещё за вопрос, сказал Думинг. Никто этого не делал. Такие вещи вообще никто не делает. Это такой странный феномен. Нет, здесь мною не обошлось без разума. Помните, я обнаружил злонамеренность Я предполагаю, что ваше вмешательство в историю этого мира повлекло за собой ответные меры. Опять эльфы? Нет, они не настолько разумны. Мне не удаётся обнаружить ничего. Кроме действия природных сил. Природные силы не водушевлены, они не могут думать. Пауза для драматического эффекта. Возможно, некоторые из них этому научились.